Глава третья. Прогулки по Нави. Как же раскалывается голова. Черт, кто бы знал. И вообще, паршиво мне сейчас как никогда. И когда я успел так надраться? Стоп. Какое там надраться? Не было никакого надраться. Была драка не на жизнь, а на смерть, в конце которой у меня слегка потекли мозги. Головокружение потихоньку отступило. И я попробовал приоткрыть пудовые веки. Мир вокруг окрасился в кроваво-красные тона. Сквозь дымку аккомодации я увидел багровые облака. М-да, лежим, значит, загораем. На мои попытки встать, конечности отреагировали слабо. Ладно, раз тело, пока моих приказов слушаться, отказывается, тогда лежим, пялимся в небо. Это облако похоже на лошадку, все дела. «Только это небо какое-то уж очень странное, и лошадок на нем я в упор не наблюдаю. Не припомню я, чтоб доводилось видеть такие закаты раньше. И какого черта, скажите на милость, я делаю на поверхности?» «А странный уровень дашь первого порядка. Локация лабиринт стража. Внимание, в данной локации высокий уровень угрозы для вашей жизни. Будьте осторожны». «А, ну вот так все становится гораздо понятнее». «Добро пожаловать в ад, уважаемые пассажиры! Вот уж не думал, не гадал, что угожу сюда досрочно! Нет, я не святой, разумеется, но все же надежда теплилась. В памяти всплыли последние события, и от мысли об Эл у меня вновь заныло сердце. Рэд перед погружением упоминал, что если я найду Эл в Бекварде, она будет сильно отличаться от того человека, которого я знал раньше». Но тогда меня, окрыленного новостью, что самый близкий для меня человек жив, это не заставило задуматься всерьез. Неудивительно, что Эл меня не узнала. Ведь все игроки попали под ретроградную амнезию. Но я-то... Почему именно Сэл меня подвела моя чертова память? Я ведь неоднократно замечал, что она очень сильно мне кого-то напоминает. Мне были до боли знакомы многие детали ее мелкой моторики как она откидывает прядь волос за ухо, как почесывает бровь указательным пальцем, когда задумывается о чем-нибудь, как она усмехается одними уголками рта. И тем не менее, я до последнего не мог сложить все осколки своей памяти в единое целое. Хотя в мое оправдание нужно отметить, что Лера Рона из моего прошлого и нынешняя Эл и впрямь очень сильно отличаются друг от друга. Эл гораздо более закрытая, даже замкнутая, неулыбчивая. Особенно это было заметно в самом начале, когда я только-только встретился с ней. Может, это последствия ее травмы и последующей комы? Я ничего толком не знаю о том, каким образом ее, лежащую в коме, удалось подключить к дубль-модулю, и как это сказалось на ее личности. Ладно, плевать, я просто должен отыскать ее, где бы она ни была. Она вспомнит меня. Вспомнит обязательно. Я со злостью сжал кулаки. Теперь понятно, почему ее отец четыре года назад запретил мне приходить на похороны. Какое актерские талантища пропадает, а? Обвел меня вокруг пальца, как ребенка, чертов сухарь. А я ведь все эти годы, пока она была в коме, считал ее погибшей. Причем в ее смерти винил именно себя. Я вспомнил ребят, оставленных мной в кургане. После перехода в Навь меня выкинула из группы и рейдового чата. Я понятия не имел, что с ними творится сейчас. Не очень-то красиво было оставлять их, полумертвых там. Рейд-лидер не должен бросать свою группу на произвол судьбы. Но по-другому я поступить просто не мог. Надеюсь, они все живы и здоровы и смогли выбраться на поверхность. Ладно, убивайся, не убивайся, а нужно двигаться. В груди клокочет надсадный кашель. Круто же меня излохматило. Ладно, встаем потихонечку. Как тому у Армстронга было? Шажок для человека и огромный шаг для человечества. Самое время сделать этот маленький шаг в преисподнюю. С грехом пополам мне удалось пристать сперва на колено, а после и подняться на ноги. Зрение уже более или менее пришло в норму, так что я кинул взглядом окрестности того места, куда меня занесла нелегкая. Правда, посмотреть было особо не на что. Не прав был Данте со своими девятью адскими кругами и божественной комедией. Я очутился в каком-то скальном массиве, иссеченном в разных направлениях расселенными и трещинами, образующими запутанную сеть коридоров. Очевидно, название лабиринт это место получило не просто так. Главное, на самого стража не наткнуться, а то я сейчас словно сонная муха, и прихлопнуть меня будет не сложнее. Я очутился у подножия довольно крупной черно-серой скалы, покрытой трещинами и возвышающейся над местностью. Вот, собственно, и все. Под ногами серая почва, очень похожая на вулканический пепел, покрывающая обломки все тех же скал. Над головой хмурое свинцовое небо, придавленное низкими грязно-черными гроздями облаков, подсвеченных изнутри грянцам. Удручающая картина. Но кое-что все же привлекло мое внимание. На вершине скалы, у подножия которое пришел в себя, я заметил небольшое пятно света. Что-то конкретное снизу рассмотреть мне не удалось. Но в любом случае этот утес был господствующей высотой в окрестностях. Так что стоило подняться на его вершину и обозреть все вокруг на предмет выхода из этого самого лабиринта. Голова еще гудела набатным звоном и лезть наверх категорически не хотелось. Но хочешь или не хочешь, а двигаться куда-то нужно. И это, на мой взгляд, сейчас самый перспективный вариант. Я, скрипя суставами, словно столетний дед, стал обходить скалу в поисках более или менее удобного для подъема склона и обнаружил некоторое подобие ступеней, вырубленных прямо в скальной породе, которые вели наверх. От времени ступени потрескались и истерлись». Но еще были пригодны для использования, так что я принялся карабкаться по ним. В сложных участках, помогая себе ножом, доставшимся мне от обезглавленного в ночь моего похищения друга Эрика и Олафа, того самого, которому Гарша оторвала голову, пока он поднимал меня на пылесато строго. Ульрик, или как там его? Не толстая, хорошо отточенное лезвие его ножа плотно входило в трещины породы, а за ухватистую рукоятку из рога, Отполированную ладонями до зеркального блеска было довольно удобно держаться. Не альпиншток, конечно, но лучше, чем ничего. Стоило сказать покойнику спасибо за то, что подкинул мне такой удобный инструмент. Помогая себе руками и ногами, я принялся взбираться вверх. Минут через 15 подъема мне открылась круглая площадка на вершине утеса, у которой ступени обрывались. Я перевалился на поверхность вершины и некоторое время лежал на спине, бездумно глядя вверх и восстанавливая силы. Состояние мое постепенно приходило в норму. По крайней мере, сейчас у меня уже не тряслись все поджилки, как это было сразу, когда я только пришел в себя. Отдохнув немного, я принялся за осмотр площадки. В самом центре стоял камень в форме невысокого, но толстого столба, выполнявший роль артаря. В том, что это именно алтарь, я не сомневался ни на мгновение. Вся поверхность камня была изрезана рунами, которые переливались красными цветами. Похожие символы мне доводилось видеть в пещере, где я, Забава, Тихон, Рика и Листин возвращали панамаря к жизни. На вершине, в специально выдолбленном для него гнезде, находился небольшой овальный камень, светившийся густым бордовым светом. А рядом с конусом алтаря мигала уже знакомая мне воронка астрального разлома. Астральный разлом находится в нестабильном состоянии. Использование невозможно. Соблюдайте осторожность. Понятно. Значит, Данко все-таки смог что-то там поломать. Это главное. Надеюсь, что Севастьян сможет вычистить окрестности Острога и защитит его от нечисти. Что успела пролезть через этот портал на ту сторону? А моя группа смогла выполнить свою задачу. Ценой одной жизни. Одна жизнь в обмен на множество. Язык сухих цифр говорит, что размен в нашу пользу. Но от этого лично мне не легче ни капли. Жаль Доброгоста, хороший был паренек, и я его не уберег. Не могу воспринимать его смерть, как простой кусок стертого программного кода, или чем там они на самом деле являются. Просто не могу. Как и Демьян, он был живым, настоящим, и умер практически у меня на руках. Еще одна смерть ложится тяжким грузом на мои плечи. Мне в голову пришла мысль, и я вытащил из инвентаря ожерелье Забавы. Но призыв провалился. Система выдала. Действие невозможно выполнить в данный момент. Ну вот. А я хотел у нее поинтересоваться состоянием моей группы. Ну ладно. Будем надеяться, что все у них хорошо. Взгляд мой зацепился за камень на вершине алтаря. Я подделывал лезвием ножа, что все еще сжимал в руках. Немного пошатал карбунку в гнезде, и тот выпал мне на ладонь. Воронка разлома тут же потухла. Предмет. Камень души Марии Бледной. Мана. 0 из 24 537. Использование ограничено до перезарядки предмета. Внимание! Обновлено задание «Дело давнее». Принесите сосуд с душой Марии лесному лешему Божену. Внимание! Обновлено задание «Непрошенные гости». «Навестите воеводу Острога аспит Камень для получения награды». А вот теперь становится ясно, что именно произошло. Марь Бледная, душа которая была заточена в этом камне и привязана к алтарю, получила удар в грудь от Данка. Он-то и обнулил энергию камушка и перевел разлом в нестабильное положение, а также ограничил действие алтаря хилившего крыжня. «Значит, мое решение в полубое оказалось верным, и мы все сделали правильно. Ну, за исключением того, что меня вышвырнуло из портала, и я грациозно, словно кирпич, свалился к подножию этого утеса. Подойдя к краю площадки и кинув взгляд вниз, я внутренне содрогнулся и удивленно присвистнул. Метров пятнадцать лететь. Неудивительно, что мне было так плохо, когда я очнулся». Напротив, удивительно, что я вообще жив остался. Ну да ладно, обошлось и хорошо. Зато я нашел камень с душой Марии. Интересно, что с ним сделает Леший? Реально вообще его возлюбленную вернуть в мир живых? Хотя это уже не мое дело. Моя задача вернуть ему вместилище души его возлюбленной. А перед этим неплохо было бы найти л и придумать, как нам выбраться из этой глубокой задницы, в которой мы оказались. По логике вещей... Эл, как и Крыжень, должны быть где-то тут. Но если бы это было так, я бы уже заметил ее отсюда. А Крыжень? Наткнись он на меня в бессознательном состоянии и вряд ли бы удержался, чтобы не открутить мне голову. Помнится, последняя наша встреча окончилась не очень мирно, и не удивлюсь, если он на меня за это немного обиделся. Но я в порядке, а значит и моя девушка и Рейд босс появились в Даш не тут, а следовательно... Мне нужно спускаться и отправляться на разведку, чтобы понять, где я нахожусь и что делать дальше. Я всмотрелся в горизонт, пытаясь определить, куда двигаться дальше. Но разглядеть хоть что-то в дымном мареве было совершенно невозможно. Лишь серо-черные скалы лабиринта и низкое багровое небо над головой. Закинув в инвентарь, нож с помощью которого я выковырил камень души из алтаря, Сам камень и ожерелье забавы, которое все еще крутил в руках во время своих размышлений, я принялся спускаться с вершины скалы. Обойдя вокруг подножия и не обнаружив никаких следов на серой почве, я, хмыкнув, отправился на север. Все важные вещи в мире находятся на севере, либо на юге, так что выбор у меня 50 на 50. Стараясь придерживаться азимута выбранного направления, Я принялся блуждать у расселинах скального лабиринта. Получалось не очень, потому что коридоры локации, образованные нагромождением камней, утесами и скальными массивами, переплетались между собой, и я далеко не всегда двигался туда, куда хотел. Да, именно туда ли мне было нужно, это тот еще вопрос. Однообразная картина очень быстро наскучила. Глазу не за что было уцепиться, и я ушел в пешеходный транс. Это я так называл состояние, когда ты движешься автоматически, отстраняясь от реальности, и погружаешься в собственные мысли, лишь краем сознания фиксируя детали внешнего мира. А подумать было над чем. Я приводил в порядок голову, утрясая в единую картину все обломки памяти, разбитые на отдельные составляющие действия медмодуля дубль капсулы. Спустя какое-то время мое созерцательно задумчивое движение было внезапно прервано из-за метки мракоборца, вспыхнувшей огнем на моей ладони. На баре мини-карты появилась кровавая отметка, а в следующую секунду из-за поворота скального отвала прямо на меня вывалился излом. Высокий, корявый урод 17-го уровня с гипертрофированной правой конечностью, покрытой хитиновой броней. Столкнувшийся со мной нос к носу, тоже не ожидал здесь встретить кого-нибудь враждебного. Он на пару секунд впал в ступор, вылупившись на меня своими глубоко посаженными гноящимися глазками, а я совершенно механически выбросил руки вперед и толкнул моба от себя. Кожа у того на ощупь была твердая, словно грецкий орех, и царапалась, как наждачная бумага. Но дело свое этот толчок сделал». Не успевшись группироваться излом, нелепо взмахнул конечностями и шлепнулся на спину, а я, кляня себя за несобранность и раздолбайство, тащу из поясного кольца топор. Расслабился, ни оружие, ни щит не приготовил. Система прямым текстом сказала «бойся», а я, словно турист лесопарки, гуляю, осматриваю местные достопримечательности. Пельту вынуть уже не успеваю, поэтому просто рублю по опорной конечности вновь поднимающегося моба. Зазубренная боевая лапа излома подламывается, и он снова оседает на землю. Я этого монстра видел всего один раз, но хорошо запомнил, с какой силой он наносил удары Олафу этой своей изуродованной клешней. Поэтому самое главное — сразу вывести из строя его основное оружие. Вторая рука больше похожа на человеческую конечность и особых опасений не вызывает. Мой расчет оказался верным». Лишившись большей части своей боевой мощи, которая сейчас повисла и лишь мешала ему атаковать, и злом только неуклюже наскакивал на меня, пытаясь схватить за топор оставшейся рукой. Уклоняться и наносить ответные удары было довольно легко, но Мо показался на удивление живучим. Мне пришлось минуты три плясать вокруг него, осыпая ударами, пока его хп наконец не опустилось до нуля и он не испустил дух. Я собрал лут, передохнул немного, привалившись спиной к валуну и оглядываясь по сторонам. Хорошо, что моб был один. Будь их несколько, да хотя бы даже два. Не растеряйся он самый главный момент, кто знает, как бы схватка обернулась. Нужно быть предельно осторожным. Дальше я продвигался перебежками от одной россыпи камней к другой. В точках остановок, внимательно оглядывая окрестности на предмет наличия врагов. И мои предосторожности не оказались напрасными. Вскоре я стал натыкаться на одиночных монстров, а после и на группы из двух-трех голов. Большинство из них мне были уже знакомы по кургану и нападению на острог. Все те же изломы, гарши, шаксы, выть, наф, вурдалаки, упыри. Но были среди них и ранее не встречавшиеся мне представители нежити, которые пополнили своими описаниями мой бестиарий. Групповых мобов я пропускал мимо, а одиночных, понаблюдав за ними пару минут, чтоб не вляпаться по неосторожности, аннигилировал. Монстры, по большей части, были моего уровня, либо ниже, поэтому убивались довольно просто. Но я решил не рисковать. Спину-то прикрыть, некому с чего. Через 40 минут, когда я обнаружил, что рейдерских групп нежити, рыскающих по округе, становится все больше, а одиночных монстров вообще стало до неприличия много, до меня вдруг долетели звуки схватки. Слушавшись с них, я понял, что звона металла не слышу, только вопли и завывания до да предсмертные визги погони. Но там определенно кто-то сражался с тварями. Все встреченные мной монстры стягивались как раз к месту этой драки со всей лабы, словно к эпицентру. Стоило проверить, что же там такое происходит. Пропетляв по лабиринту еще немного, я понял, что борьба идет прямо за скальной стенкой, которая перегородила мне путь в конце тупика. Атмосфера накалилась до предела поэтому я, плюнув на поиски прямых подходов, полез на семиметровую скалу. Получалось не очень, скалолаз из меня аховый, но потихоньку я все же продвигался вперед. Благо разнообразных щелей и трещин на поверхности утеса, появившихся в результате выветривания, было предостаточно. Когда я, запыхавшийся и ободравший кожу и ногти на пальцах до крови, поднялся наверх, мне открылась интересная картина. Внизу располагался свободный от нагромождений камней пятачок неправильной формы, диаметром примерно метров 30. И там сейчас шла нехилая грызня. Другим словом, это месиво назвать было нельзя, потому что людей тут не было. Внизу скопились штук 20 разнообразных тварей, которые сейчас наседали на огромного огненного пса. Да, именно так. Внизу вертелась собака метров двух в холке, шерсть которой непрерывно переливалась огненными сполохами. Хвост с длинной огненной плетью, словно пылающая змея, крутился вокруг пса. И еще интересной отличительной особенностью его были огненные крылья, сейчас свободно сложенные на спине. Судя по их виду, они вообще выполняли чисто декоративную роль, но утверждать не берусь. В общем, выглядело это огненное существо весьма и весьма занятно исполинский огни пес крутился в окружении врагов то и дело выпрыгивая вперед и хватал жуткой пастью очередного зазевавшегося монстра просто перекусывая неудачника пополам либо оставляя того без лапы или руки вокруг него уже лежали целые горы трупов но погани не думала отступать и несмотря на потери их количество все пребывало инфернальному псу приходилось несладко пока он разделывался с одним монстром На него с боков наскакивали еще два 3 поганца и рвали лапами его бока. Я некоторое время завороженно наблюдал за развернувшейся внизу схваткой, как вдруг мое внимание привлекло уже знакомое пронзительное шипение. Крыжень, стоявший напротив меня, прислонившись к стене, натравливал нежить на своего противника. После битвы с моей группой он был в неважном состоянии, моими стараниями ослеп на один глаз и сейчас особо не лез в центр схватки. Видя, что его подчиненные не справляются, он шипел, словно спущенная шина, и визгливо выкрикивал что-то на своем непонятном, шипяще-свистящем языке. Постояв наверху минуту, я понял, что если дела пойдут так и дальше, то огненная животина обречена. Хоть я и не видел бара его здоровья отсюда, но было заметно, что он уже порядком вымотался. Если судить по количеству трупов, битва длится достаточно долго, На его боках, сливаясь с пылающей шерстью, струились кровью множество рваных ран. А когда у него выдавалось свободное мгновение между нападками тварей, пёс запалённо дышал, вывалив язык. Моё геймерское альтер-эго подсказывало, что мне нужно помочь сражающемуся из последних сил созданию. Свита рыжня вряд ли встретит меня хлебом солью, а так враг моего врага мой друг». Да и очень уж мне хотелось довести начатое до конца и прихлопнуть этого ненавистного крыжня. Понятное дело, что я не полез вниз шашкой наголо. Больно много тварей было внизу. Меня моментально распустят на ленточки. Я стал судорожно оглядываться, пытаясь найти хотя бы несколько булыжников, чтоб, бросая их вниз, отвлечь какую-то часть монстров на себя. Быть может, мое появление спровоцирует крыжня на нападение или бегство. А тем временем, пока я лихорадочно обдумывал варианты поддержки негаданного потенциального союзника, события внизу принялись развиваться стремительно. Крыжню, очевидно, надоело ждать, когда орда ордопога не закончит. Он, яростно зашипев, телепортировался на загривок огненной собаки и принялся рвать своими когтями его холку. В тот же момент на бешено закрутившегося в попытках сбросить себя наглого врага пса бросилась одновременно вся арава мобов пользуясь его секундной беззащитностью. Понимая, что его сейчас сомкнут скопом, огненный пес задрал голову к небу и спустил за унывный вой. И в тот момент, когда его с головой накрыла волна погони, в распадке взвилось пламя, заставив меня отшатнуться от края. Эта импровизированная доменная печь кругом огня разошлась от погребенного под телами пса, пожирая монстров на своем пути. Все слилось в сплошную какофонию звуков. Треск и гудение целого озера пламени, взвешившегося на метры вверх, вопли горящих заживо тварей. Вдруг на фоне языков огня я заметил мелькнувшую в мою сторону черную тень, а через мгновение внизу прямо подо мной материализовался из воздуха и прижался к стене у самого края пылающего круга дымящийся, но относительно живой крыжень. Вот ведь живучая тварь! Он буквально прилип к камню, пережидая действие навыка огнепса. А я вдруг осознал, что могу его прихлопнуть. Рядом со мной, на самом краю обрыва, завис огромный кусок базальта, который весил, наверное, пару центнеров. Еще додумывая мысль на ходу, я уперся в него плечом, пытаясь сверзить свой рояль в кустах прямо на голову ничего не подозревающему РБ. Вены на лбу вздулись. Мышцы трещали от напряжения. Я кряхтел, пытаясь столкнуть повисший в неустойчивом равновесии булыжник. Но сколько бы я ни старался, сил у меня на это не хватало. Камень лишь едва ощутимо наклонялся вперед, после чего упирался какой-то своей гранью скалу, на которой стоял. И не шел дальше ни в какую. Я аж взвыл досады и собственного бессилия. Пламя внизу уже опадало. Еще пара мгновений, и крыжень уйдет из зоны поражения моего самопального снаряда. Вдруг меня осенило. Я срочно полез в меню навыков. Так. Где-то тут, где-то тут. Ага, вот. Руна силы. Селф-таргет. Активация. Единение с природой. Активация. Вновь налегаю на булыжник. Ха! Креплю и краснею от натуги, и, о чудо, тот, наконец, двигается и беззвучно проваливается вперед, едва не увлекая, следом и меня. Я короткое мгновение балансирую на краю и слышу внизу громкий стук камня. Сопровождаемый мерзким треском ломающихся костей Что же, меня можно поздравить Моя спонтанная идея на удивление сработала Крыжий, наверное, даже удивиться не успел Получено опыта 35500 Внимание, получен 15 уровень До следующего уровня очков опыта 576358 Получено одно очко навыка Получено 4 пункта характеристик Всего 11 очков навыков, 36 пунктов характеристик. Желаете распределить? Внимание! Вам необходимо пройти заключительный этап инициации стихии земли. Вы в одиночку уничтожили уникального рейд босса, одного из восьмерых, и в награду получаете достижение безграничная сила первый уровень. Постоянная прибавка плюс 5% к общему урону, плюс 5% маны, здоровья, бодрости и общего запаса сил. Плюс 5 ко всем основным характеристикам. Одно нераспределенное очко навыков. Достижение Титан повышено до второго уровня. Урон по рейдовым боссам увеличен на 7%. Защита от атак рейдовых боссов повышена на 7%. Опыт и шанс выпадения трофея с редких и элитных противников увеличен на 7%. Вы нанесли фатальный урон в 1000 единиц Крыжню, князю боли и мучения с помощью подручных средств. Уникальное пассивное умение «Холодный расчет» достигает второго уровня. До следующего повышения уровня навыка необходимо нанести фатальное ранение с ущербом в 10 тысяч единиц урона. Вы уничтожили сильную тварь из Даш. Соберите трофеи и продемонстрируйте их любому вышестоящему члену братства во тьму смотрящих для повышения своего ранга. На меня вместе с очередным левелапом свалился целый ворох системных окон, которые я до поры свернул в трей. После разберемся. Словно белка, пользуясь возросшей на время силой и ловкостью, я спускаюсь вниз и спрыгиваю на землю. Огонь уже прогорел. И передо мной пристает жутковатая картина побоища. Огненный круг, выпущенный псом, выжиг всех монстров на поляне. И сейчас они лежали кучами обгоревшей плоти. Чидя жирным смрадным дымом, запах стоял такой, что в горле запершило. Из-под сброшенного мной булыжника торчали останки крыжня. Кусок базайта расплющил его тело в кровавую кашицу, и сейчас вокруг трупа широкой лужей растекалась дымящаяся черная кровь рейдбосса. Но самый мрак царил дальше, в центре этого импровизированного амфитеатра. Гора дымящихся обугленных трупов почти полностью скрыла от меня тело огненного пса. Температура его пламени была такова, что ближайшие к эпицентру монстры прожались до хрустящей корочки почти мгновенно. Даже сейчас, идя по раскаленным камням, я ощущал, как их нестерпимый жар печет ступни прямо сквозь подошвы сапог. Но и огненному песику это вышло боком. Возможно, он активировал умение на последних крохах энергии или маны. Что там у него есть? И сейчас силы полностью оставили его. Я осторожно приближался к центру площадки, по пути поднимая дробь с изуродованных обгоревших трупов. Когда я приблизился к центру побоища, гора трупов вдруг спучилась изнутри, и существо, которое, как я думал, лежало при смерти, взмыло вверх, приземлившись совсем рядом со мной. Я испуганно попятился, споткнувшись и упав на пятую точку от неожиданности. И неудивительно... Ведь прямо надо мной навис, оскалив огромную пасть, наполненную вершковыми клыками, огромный пес, холка которого спокойно доставала до моего плеча. Потухшее было пламя, скользившее прежде по шкуре животного, вновь вспыхнуло с новой силой. Я замер, боясь пошевелиться, чтоб не спровоцировать его на атаку. Низкое горловое ворчание, грозившее вот-вот перейти в грозное рычание, пробирало мое нутро до самых кишок. Я зачарованно уставился на окрасившийся малиновым цветом маркер. «Семаргал. Огненный пес. Страж врат между мирами. 30-й уровень. Множитель показателя здоровья скорости атаки x 3 «Не знаю, сколько времени мы так стояли. Для меня эти мгновения обернулись целой вечностью, за которую я многократно успел проститься с жизнью» золотисто и звериные радужки смотрели на меня с любопытством и одновременно с недоверием, засасывая в себя, словно воронки. Не узнавая своего голоса, я произнес, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и умиротворяюще, «Спокойно, малыш, спокойно, я не причиню тебе вреда». Я медленно положил топор и щит на землю, стараясь держать руки на виду, протянув их раскрытыми к смарглу. Малыш, который одним легким движением мог легко перекусить меня пополам, настороженно следил за моими действиями. Вдруг он резко перестал ворчать, весь как-то обмяк и завалился на бок, и даже его огненная аура почти полностью спала. Я увидел, что бар его здоровья угрожающе сократился, тонус упал до нуля, а малиновый маркер изменил свой цвет на мягкий зеленый дружественный цвет. Выдохнул с огромным облегчением и обнаружил что у меня дико саднит легких. Все это время я боялся вздохнуть. Какое счастье, что я не включил заранее свои шипы, иначе этот милый песик сейчас уже начал бы меня кушать. Осторожно шагая, я приблизился к лежащему на земле стражу. Пес судорожно дышал, вывалив язык. Разорванная во многих местах и окровавленная шкура обтянула ребра, которые выступали под ней, словно стиральная доска. Он скосил на меня свой золотистый глаз, смотря все так же недоверчиво. Очевидно, что на последний прыжок и демонстрацию силы он потратил остатки бодрости, которые у него еще были, и теперь даже не в силах поднять голову. Я, восторженно и со страхом наблюдая за своей собственной ладонью, поднес руку к холке животного. Тот вновь недоверчиво и предупреждающе закликотал, но я лишь на мгновение дрогнув, все же опустил ладонь на его огненную гриву и осторожно, по сантиметру провел по ярко-рыжей шкуре, чувствуя, как язычки пламени нежно и совсем не больно щекочут и покусывают кожу. Затем еще раз и еще. Мне кажется, в этот момент я понял, как чувствуют себя укротители львов, входя впервые в клетку к зверю. Детский восторг заполнил меня полностью. Я продолжал гладить огромного зверя, наблюдая за изменением сполохов пламени, перебегающих по ворсу шкуры и по моей руке маргол поняв, что я не делаю ему ничего дурного, закрыл глаза и перестал ворчать, лишь продолжая прерывисто дышать. Я скосил глаза на пар своих эффектов, где появился новый баф ауры с иконкой огненного завитка. Аура исцеляющего пламени. Максимальное здоровье и запас сил – плюс 10%. Восстановление здоровья – плюс 100%. Сила кровотечений – минус 35%. Скорость заживления ран. Плюс 20%. Усилием воли я стряхнул с себя детское восторженное состояние. Раз уж вышло получить какой-то запас доверия этого внушающего почтительный страх существа, нужно использовать его с толком. Я излег из инвентаря ремонтный набор и бурдюк с водой. Но немного поразмыслив, воду отодвинул в сторону. Не думаю, что огненному существу станет лучше, если его раны обмыть водой. Скорее наоборот. Вместо воды я вынул факел и поджег его от пламени Симаргла. Следовало поспешить. Полоска жизни стража продолжала медленно убывать. Мелкие повреждения на его шкуре уже затянулись. Но оставалось несколько крупных, которые сильно кровоточили. Эти раны необходимо было обработать максимально быстро. Я вынул из набора кривую иглу и грубую нитку к ней в придачу. После чего сполоснул руки из бурдюка и принялся нагревать инструмент в пламени факела. «Потерпи, дружок, будет немного больно». Я все так же старался, чтобы мой голос внушал доверие и спокойствие. Не знаю, понял, страж меня или нет. В любом случае, своего несогласия он никак не выразил. Очень надеюсь, что он не решит в процессе лечения откусить мне голову. Не особо сильные раны на лопатках и спине я решил оставить напоследок. Больше всего мне не понравилась рваная рана на животе, которая к тому же обильно кровоточила. Это безобразие, похоже, оставила одна из нижних лап крыжня, хотя я и не уверен. Я прижег ее факелом и тут же принялся аккуратными стежками зашивать рану. Медицина на уровне каменного века, но хоть так. Мой пациент, закрыв глаза, вздрагивал каждый раз, когда изогнутая игла входила в края раны, но избавиться от горя из кулапа путем смертоубийства последнего не спешил. Я поначалу сдрагивал вместе с ним. Но потом успокоился и уже более уверенно и сноровисто стал штопать зверя. Еще некоторое время я потратил на изъятие какого-то костяного обломка из раны на спине, после чего принялся за оставшиеся повреждения и порезы. Примерно через час я закончил со всеми более или менее крупными ранами, которые внушали опасения. Напоследок я вылил одно из последних лечебных зелий возгоря в алхимическую ступку и, приподняв тяжелую голову Симаргла, влило сенсу ему в пасть. Тот поначалу не понимал, чего я от него пытаюсь добиться, но в итоге зелье все же проглотил. Во время этой процедуры я никак не мог оторвать глаз от внушительных вершковых зубов пса, острых даже на вид. Встряхнув головой, я выбросил из нее картинку, как эти зубы смыкаются на моей шее и, устало откинувшись на землю, вытянулся во весь рост. Ядовито красная полоска здоровья медленно окрасилась в желтый цвет. Но эффект от зелия был уже очень слабый. Похоже, у этой собачки невообразимое количество хитпоинтов. И мое зелье ему, что мертвому припарка. Ну, польза от него есть и ладно. А ты молодец, а? Даже не пискну ни разу. Пес облегченно вздохнул и лишь слегка вильнул кончиком длинного хвоста в ответ. Судя по длине бара его здоровья, полностью страж выздоровеет лишь через несколько часов. Сидеть тут все это время мне не с руки, но и сразу уходить не стоит, потому как сюда может вновь нагрянуть погонь, которая убьет беззащитного стража, и все мои труды пропадут даром. Судя по тому, что я видел, Симаргал охраняет эту локацию от нечисти, а в свете этого события наш с ним договор о нейтралитете, который мы с ним только что, я надеюсь, заключили, поможет мне без опаски исследовать окрестности» потому что сейчас я такому противнику, как Симаргл, словно закуска на один зуб. Ссориться с ним мне абсолютно не с руки и чревато осложнениями для моей жизни. М да, докатился. Надеюсь на адекватность и чувство благодарности, пусть довольно умного, но все же монстра. Где гарантия, что он не набросится на меня сразу же, как придет в себя? Верно, гарантий никаких. Сейчас он не нападает, потому что просто не в силах сражаться. «Но кто знает, что будет потом. Ладно, не будем о печальном. Будем надеяться на благополучный исход». Я обошел поляну, собирая лут собуглившихся трупов нечисти и бесов, после чего подошел к расплющенному крыжню. Мой враг так и лежал, придавленный глыбой камня. Только кровь за прошедший час питалась в почву. Облутав его, я удивился, ведь из всего дропа мне упало лишь два предмета — И еще одно семя духа, которому я несказанно обрадовался. И круглая штуковина, сильно смахивающая на компас. Только вместо циферблата со сторонами света были какие-то непонятные надписи. А стрелку заменил ярко-красный луч, перемещавшийся по плоскости по одному ему ведомым траекториям. Никакого описания, только название, ключ измерений, до да класс предмета невиданный. Какая-то важная квестовая штуковина. Но зачем она нужна? Выше моего понимания. Системная справка на этот счет хранила молчание. Ладно, с ключом разберемся потом. А вот семя для зачарования – это очень и очень кстати. Впервые, когда мне попалась такая штука, я, откровенно говоря, сглупил, зачаровав им оружие. Нет, результат выше всяких похвал. И жалеть об этом не стоит. Но загвоздка в том, что рано или поздно я вырасту из своего чекана. Это закон любой РПГ-вселенной. С ростом уровня вещи теряют свою актуальность. И как бы мне ни было грустно это признавать, наступит момент, когда я расстанусь с так полюбившимся мне оружием. Не сейчас, но такое время придет. И исходя из этого, следовало бы тем семеням, которые мне дал Демьян, зачаровать кольцо или ожерелье, потому что бижутерия может служить гораздо дольше оружия. У всех так называемых пушек ключевым параметром всегда является физический урон. И от оружия даже с очень хорошими бонусами зачарования, как у моего крушителя, мне придется отказаться в пользу пусть более простой, но одновременно и более домашной пушки. С другой стороны, чекан, зачарованный низкоуровневым семенем духа, помог мне быстро и безболезненно прокачать уровни на старте, так что мой, хоть и неосмотрительный поступок, имел весьма позитивные последствия. Можно считать то семя моей инвестиции в прокачку самого себя». Сомневаюсь, что будь у меня простой незачарованный топор вместо моего крушителя, и я бы смог тогда свалить шкурня и повернуть схватку с погонью перед воротами в свою сторону. Да и в дуэли с викингом у меня были бы весьма призрачные шансы на победу, не говоря уже о зачистке кургана теней. Так что жалеть об этом я однозначно не буду. Но впредь перед подобными поступками стоит все основательно взвесить. Семя штука редкая и раритетная, и тратить его нужно с умом теперь, когда у меня в распоряжении оказался еще один такой итем, заработанный собственным тяжким трудом, я понимаю это особенно отчетливо, но жизнь теперь выглядит немного радужнее. Вспомнив о системных сообщениях, я прокрутил инфопоток назад и задумался, что подразумевается в сообщении под трофеями, конкретно ничего не сказано, То есть, нужно нечто, что подтвердит факт убийства мной этого самого крыжня, насколько я понимаю. Примерившись, я отрубил чеканом жало с хвоста и голову с человеческим лицом, закинув их в инвентарь. Хотел и когти слаб взять, но крыжня крепко придавила камнем и достать их оттуда не представлялось возможным. Ну и ладно. Пока я возился с подбором лута, к нам на огонек заглянула парочка шаксов. Но эти хоть и верткие, но слабые на обои твари с малым количеством ХП не представляли для меня особой угрозы. Нужно-то было лишь разок попасть по скакательным конечностям, и они становились совершенно беспомощными. Конечно, пока их было двое, они заставили меня попотеть, стараясь зайти за спину и в прыжке достать меня своими секаторами. Но в конечном итоге я справился с ними довольно оперативно. Чуть позже явилась группа «Нави». Но эти бестолковые зомби были безжалостно уничтожены мной за считанные секунды. Они, в принципе, были довольно просты в умиршлении. А с последними плюшками, свалившимися на меня за убийство Крыжня, это стало еще проще. Я присел на камень, решив, пока есть время разобраться со свободными очками характеристик и очками навыков. В принципе, мне можно было оставить их и на потом, хотя, на мой взгляд, 36 лишних поинтов – это перебор. В итоге, после короткого раздумия, Я вбил 28 очков в силу, доведя базу стата до сотни. Получено достижение силач первый уровень. Плюс 5 к урону, к общему показателю силы, здоровья, бодрости и общему запасу сил. Максимум грузоподъемности увеличен на 7 единиц переноса. Повышена оглушающая способность ваших атак. Плюс 10% при использовании тупого оружия. Плюс 10% сила разрубания. При использовании клинкового и рубящего оружия а также плюс 10% проникающая способность при использовании колющего древкового и метательного оружия. Ого! Ну, значит, не зря расщедрился на силу. Вложения себя оправдывают. Мой внутренний манчкин удовлетворенно потер свои ладошки при виде этого системного окна. Раз так, выходит, нужно мне и по остальным параметрам базу к сотне тянуть. Хотя сказать-то легко, а вот на практике... На практике в ту же ловкость мне нужно вложить еще минимум 46 пунктов, а это 12 уровней без малого. И это, несмотря на то, что я уже несколько раз подряд тратил поинты исключительно на нее. С разумом дела обстоят не лучше. Кроме того, если я буду вкладывать все баллы в ловкость или в разум, это будет происходить в ущерб силе. Следовательно, негативно скажется и на моих способностях. И даже полученная за сотню ловкости достижения вряд ли компенсирует кривизну в параметрах. Я бы не хотел изуродовать себя неправильной прокачкой. Раз так, то имеет смысл следовать своему изначальному курсу ⁇ делать упор в силу, а в ловкость вкладывать чуть меньше. Если же появятся халявные баллы характеристик, можно будет их ухнуть в ловкость, либо как вариант ⁇ найти предметы, дающие бонусы к силе ⁇ А баллы вкладывать в базу ловкости, потому что именно база дает достижение. А бонус из предметов нивелируют кривизну в раскачке, которую постепенно можно будет исправить. Ладно, решу окончательно позднее. А пока оставшиеся 8 поинтов как раз закинем в ловкость, чтобы уменьшить разрыв между ней и силой. Раз уж решил тащить базу до сотки. Начнем с малого. Глянул окно статуса, полюбовавшись обновившимися статами. Самоэль, 15 уровень, стезя, сила, класс, щитник, стихия, земля, атака, 112 единиц урона, 97 единиц физ. урон плюс 15 единиц огненный урон, 13% урона высасывания жизни, 1% урона высасывания маны, физическая защита, 236, магическая и стихийная защита, земля, 22%, воздух, 7%, огонь, 12%, вода, 12%, Силы природы 0%, силы смерти 0%, яд 20%, ХП 1784, в скобочках 2231, минус 447, 20%. Регенерация здоровья 21,5 единица в секунду. МП 940, регенерация маны 3,6 единиц в секунду. Сила 123, в скобочках 100, ловкость. 75. Скобочка 62. Разум 72. Скобочка 60. Общий запас сил 1920. Бодрость 200. Навыки. Активные. Аура боевого духа. Аура шипов 4 уровень. Спровоцировать неприятеля 3 уровень. Единение с природой. Призыв малой руны. Сила. Животный ужас предметный. Лесной плющ, Плюс ядовитая лоза предметный. Клубок змеи предметный. Пассивный, холодный расчет, второй уровень, Стальная хватка. искусство защиты, твердь земная, первый уровень. Благословение стихий, первый уровень, сродство со стихией, первый уровень. Владение одноручным рубящим оружием, третий уровень. СТОЙКОСТЬ, КАМЕННАЯ СТОЙКОСТЬ, третий уровень. РУКОПАШНЫЙ БОЙ, третий уровень. Наблюдательность, первый уровень. Чистый разум, первый уровень. Жертвоприношение, первый уровень. Возмездие предметное. Кровь гуля. Плюс иссушение страхом предметный. Лесной призрак предметный. Кошачий глаз предметный. достижение, Сборщик трофея второй уровень. Зверобой первый уровень. Титан второй уровень. Живодер первый уровень. плодоискатель первый уровень. Безграничная сила первый уровень. Силач первый уровень. А вот с очками навыков все было гораздо печальнее. Проще говоря, мне попросту некуда было их вкладывать. После гибели Демьяна я лишился наставника, а вместе с ним и возможности изучать новые навыки. Ну, почти лишился. Два очка я кинул во второй и третий уровень каменной стойкости, едва уложившись по очкам стихии. А еще одним пунктом качнул пассивку «Чистый разум», которая появилась на пятнадцатом уровне и была завязана на количественный показатель стата разума, если я правильно понял. Она на 15% уменьшала расход бодрости и маны умениями, аурами и техниками, давала постоянную прибавку в плюс 5 разума, на 20% увеличивала регенерацию маны, а также снижала эффективность и вероятность прохождения вражеских проклятий и ментальных атак. Судя по справке, после инициации этот навык можно будет развить в целую ветку. Еще больше сократив расход маны, апнув расслабленность сознания, либо вкачать невозмутимое сознание, и увеличить устойчивость к негативным эффектам, порезав их воздействие на себя. А можно и то, и другое, если скилл скил-поинтов хватит. Но это все дела обозримого будущего, потому что сейчас у меня практически не осталось очков стихии, и я все вбухал в каменную стойкость. В принципе, все необходимое у меня уже было, так что 8 очков навыков, лежащих про запас, были неплохим заделом на будущее. Заглянул из любопытства описание холодного расчета. Теперь он при каждом ударе давал вероятность 10% нанести 350% дополнительного урона. Кстати, суя по инфоблоку чата, именно эта пассивка и сработала на том булыжнике, увеличив урон от падения и расплющив крыжня в плоский блин. Иронично, пассивка прокачала сама себя. Удачно получилось. Обратил внимание, что владение одноручным рубищем теперь у меня на уровне опытный и до мастера еще 80% шкалы опыта умения. Сам не помню, когда успел поднять. Сообщение прошло незамеченным. Скорее всего, в ночь нападения на острог, я тогда вообще сообщения не читал. А значит, теперь плюс 30% урона с топорами, да и шансы на болевой шок и разрушение доспехов врагов выросли. Перетасовал все используемые умения, перетянув бар иконок навыков в область внутренней поверхности щита. Давно уже хотел это сделать, чтобы не закрывало поле зрения и не маячило перед глазами. Теперь во время боя нужно лишь перевести взгляд на нужную иконку и утопить ее. А можно было вообще просто представить себе этот процесс, и система сама все сделает. Разум мой приспосабливается к бэкварду, или наоборот, неважно. Одно неоспоримо. Пользоваться системой стало значительно проще. Пока я колдовал с менюшками, оклемавшийся Семаргл неслышно подошел ко мне со спины и с шумом втянул воздух ноздрями прямо возле моего затылка. От этого звука и от неожиданности я чуть не подпрыгнул на месте. Медленно развернулся лицом к стражу, чтобы вновь увидеть прямо перед собой пятисантиметровые клыки под слегка обнаженной верхней губой огненного пса. Я замер, боясь пошелохнуться. Вот он момент истины. Я внутренне сжался, стараясь внешне ничем не выдать свой страх. Собаки хорошо его чувствуют, а страши был собакой, хоть и очень большой. Тот некоторое время втягивал ноздрями воздух, разглядывая меня своими золотистыми умными глазами, словно размышляя, стоит меня придушить или все же оставить жить. А потом спокойно взял в пасть тело шакса, убитого мной, и потащил его к скале. Там наверху крепился естественный козырек, образуя в стене нишу в несколько метров. Он улегся там на брюхо и принялся с треском разгрызать масластую тушку поганца. Страж хоть и подволакивал заднюю лапу, хромая на ходу. Да и на баре была всего четверть здоровья. Выглядел намного лучше. Видимо, мои танцы с бубном пошли на пользу. Я этого слышно выдохнул. Ну вот, последняя проверка пройдена. Служба безопасности дала добро. Я огляделся по сторонам, проверяя, не забыл ли чего-нибудь. Вроде бы нет. Махнулся Маргул на прощание рукой. Ну, бывает, дружище. Надеюсь, еще увидимся. Береги себя. Огненный пес, оторвавшись от еды, Провожал меня взглядом своих удивительных глаз, пока я удалялся из распадка. Дальнейший путь был довольно однообразным. Я двигался по лабиринту, стараясь придерживаться одного направления. Огонь появлялась тем реже, чем дальше я уходил от Симаргла и места драки. Лишь единожды я пропустил мимо себя группу из трех гаршей, которые следовали поперечным курсом, а все остальные одиночные твари на моем пути приказали долго жить». Примерно еще через час пути мне стало казаться, что за мной кто-то наблюдает. Меня неотрывно преследовало ощущение чужого взгляда, направленного мне в затылок. Что ж, настало время проверить мою интуицию на прочность. На очередном повороте скальной расселины, по которой я двигался, пришлось сделать рывок в сторону и засесть в россыпи камней, валявшихся неподалеку. Некоторое время ничего не происходило, и я уже начал опасаться, что у моей паранойи рецидив. Но когда тело уже окончательно затекло от лежания на неудобных камнях, из-за поворота скалы появилась фигура человека в темном плаще с капюшоном. Он двигался по моим следам, присматриваясь к земле. Неподвижного меня замершего на камнях он не заметил и прошел мимо. Было большое желание напасть со спины и обездвижить неизвестного, но я сдержался. Неизвестно кто это, чего ему нужно и насколько он силен. Такое поведение может быть расценено как неприкрытая угроза, и реакция может быть соответствующая. Не хотелось бы доводить все до этого, ничего толком не выяснив. Ну и долго ты планируешь таскаться за мной по пятам? Я поднялся на ноги и обратился к спине преследователя. Фигура в площад отпрянула от звука моего голоса, и на меня испуганно уставились два девичьи глаза. Девушка, а моим преследователем была именно молодая девушка, Растерянно наставила на меня свою саблю. «Может, все же расскажешь, зачем меня преследуешь?» Неизвестная не выглядела опасной, но я все равно держал оружие и щит на готове и незаметно оглядывался по сторонам. Кто знает, вдруг она не одна. Девушка судорожно сглотнула, приходя в себя, и затораторила в ответ. «Я не преследую, то есть я иду за тобой, но только потому, что ты всех монстров убиваешь, и по твоим следам идти не так опасно». Ну, я и решила. В общем, вот. Она рассеянно замолкла. Судя по ее манере говорить, она игрок. Выглядит обычно. Коре волос какого-то непонятного оттенка русого цвета. курносая, Роста ниже среднего. Фигуру под плащом не разглядеть. В целом, обычная девчонка, каких я за свою жизнь встречал предостаточно. Ничего особо примечательного. Ты железку-то свою убери. Поранишься еще не равен час. Та послушно сунула свое оружие в ножны на поясе. «Для начала, что ты тут вообще одна делаешь?» «Я иду искала. У нас третий день, кушать нечего». Она снова сглотнула. «В лабиринт иногда с большой земли животных закидывает. Вот я и решила поискать. Вдруг найду что-нибудь. Мы две недели назад кабаненка поймали, но он кончился уже давно. Только тут одно и ходить рискованно, тварей много. Да и страж частенько появляется. Вот я и пошла за тобой. Все же не так страшно». Пока говорила, она прижала руки к груди и теребила завязки своего плаща. Мне не понравились ее испуганно бегающие глаза. Она избегала моего взгляда. Но кто знает, может и вправду человек струхнул. Плевать, зато она поможет мне лучше сориентироваться в местной обстановке. То есть, если вдруг меня убивать будут, у тебя будет время спокойно ретироваться? Я прищурился. Незнакомка смущенно промолчала. «Да не парься, я бы так же поступила, кажись, на твоем месте». Я улыбнулся, а моя собеседница неуютно поежилась. «Я Сэм». Криста, немного смущаясь, представилась девушка. «Тут у вас поселение или что-то в этом роде?» «Да, на самом краю лабиринта есть небольшая цепочка пещер. Мы там обосновались. Твари не так донимают. Стражи опасаются. Да и еду можно иногда найти. Воду тоже там добываем». «Ну, звучит более или менее правдоподобно. В таком случае, принимай группу тогда. Вместе пойдем, покажешь, где тут люди обитают». Я кинул приглашение, и над головой собеседницы всплыл маркер с никнеймом Криста. И вправду игрок. «А может, мы сперва походим по округе? Вдруг найдем что-нибудь? Не хочется порожняком возвращаться?» Я, подумав немного, согласился. «Если уж выходить к незнакомым людям, то не с пустыми руками. Отношение будет совсем другим. Сразу переходишь из статуса просителя, можно я у вас тут посижу с краешку в ранг человека самодостаточного». Девушка оказалась ворожеей девятого уровня, что вызвало у меня определенный позитив. Качаться под бафом всегда приятнее, чем без. Мы принялись обследовать эту часть лабиринта. В принципе, если бы я двигался в том же направлении, в котором шел изначально, я бы, скорее всего, вышел к обитаемым пещерам, потому что сейчас Криста тоже повела меня на север. Теперь я уже не прятался даже от групп погони в несколько голов. Бафы заметно усилили мою мощь и скорость, и местные мобы больше не представляли для меня сколь-нибудь серьезной угрозы. Особенно заметно это стало, когда мы натолкнулись на группу из трех гаршей, от которых я уклонялся чуть ранее. «Тройка этих уродливых созданий вышла на нас из-за поворота неожиданно, но я-то был готов к встрече с ними», — метка мракоборца предупредила. «Я напал сразу же, пока гарши приходили в себя от нашего внезапного появления. Единственным движением снес полголовы ближайшей кошки, сработал холодный расчет, и та сразу умерла. А второй, что стояла посередине, продолжив движение оружия, просто подрубил лапу, оставив ее на попечение моей новой спутницы», полглаза, наблюдая за ее действиями. Сам же занялся последней тварью. Гарша успела сориентироваться и прыгнула мне на грудь. Принимаю ее на щит и отшвыриваю прямо на скальный выступ. Пока та изгибалась в полете, пытаясь группироваться перед столкновением, я сократил дистанцию и вонзил коготь клевца точно в крестец неудачно приземлившегося моба. Прикосновение ветра — это нечто. Тело легкое, словно пушинка, С места набираешь дикое ускорение, да и удары словно сами цель находят. Задние конечности монстра тут же отказали, но она умудрилась зацепить мое неприкрытое щитом правое плечо когтистой передней лапой, угодив под наплечник. Боль обожгла сознание и тут же оступила назад под давлением адреналина, забурлившего в крови. Я атаковал ее сзади, откуда Гарша сейчас была беззащитна. Она пыталась волочить ноги, не понимая, что те уже ее не слушаются. Я опустил крушитель ей на загривок раз и другой, достав до позвоночника, после чего та полностью обмякла. Оборачиваясь назад и вижу, что ворожея крутится со своей зубочисткой вокруг подраненной твари, пытаясь достать клинком ее бока. Наверное, прокачка у нее в ловкость. Порезав она на подранке, оставила много, но все они неглубокие, силы удара не хватает. Дождавшись момента, когда оставшаяся тварь отвлеклась на выпад кристы, Я врубился топором в ее ребра со стороны поврежденной лапы. Тут же отскочил назад, оставив топор в теле, чтобы не попасть под удар организирующего подранка. Крушитель свое дело делает, исправно поджаривая внутренности монстра, и тот уже через десяток секунд судорожно дернулся и замер окончательно. «Ого, круто!» Моя новая спутница оттерла под лба. «Ты их так быстро убил! Я даже глазом моргнуть не успела. Вроде защитник, а дерешься, словно головорез». Я лишь иронично хмыкнул в ответ и принялся лутать трупы. Я хотел отрубить кусок мяса посочнее стел нежити, но Криста отговорила меня, сообщив, что есть погонь нельзя, потому что можно умереть от отравления. Да и плоть погоня абсолютно отвратительна на вкус, будь даже она не ядовита. Нужна недюжинная смелость, чтобы ее съесть. Мы как-то пробовали, и у нас два человека насмерть отравились, а потом воскресли в виде нави. Хорошо днем дело было. «Ночью могли бы загрызть кого-нибудь, так что больше местных тварей мы не едим. Ну что, идем дальше?» И мы пошли. За час, который мы гуляли по расселенным и закоулкам лабиринта Семаргла, а это была именно легкая прогулка, на нас вышло очень приличное количество мобов. Криста апнулась на один уровень и теперь была десятого. Под бафом разделываться с погонью стало легче легкого. Мы решили устроить привал». Я поделился со своей спутницей полоской вяленого мяса и сухарями, а также дал ей отхлебнуть из своего объемистого бурдюка глоток воды. Нужно было видеть, с какой жадностью она набросилась на еду. Видать и вправду, с кормежки у них не особо. А я вновь похвалил себя за запасливость. Каждый раз, когда оказывался в корчме аспит камня, я пополнял запасы этого сытного и калорийного продукта. Благо, переноска у меня была что у трактора, Да и порчу нетребовательному к хранению вяленому мясу и сухарям в ближайшее время не грозит. Надеюсь, до того, как мои запасы иссякнут, я смогу найти источник пищи, либо отыскать тело и свалить из этого недружелюбного местечка ко всем чертям. Знаешь, одна бы я так далеко ни за что не зашла. Последние дни в лабиринте погони словно мух. Мне даже рядом с пещерами одной ходить страшно, а с тобой идем словно на прогулке. Она вновь задумчиво теребила завязки видавшего вида серого плаща и дожевывала свой последний сухарь, растягивая удовольствие. Криста не наелась. Это было понятно и ежу. Но я себя одернул при первых же порывах дать ей добавки. Пища у меня хоть и большой, но ограниченный запас. Так что приходилось с каменным лицом игнорировать ее грустную мордочку. Ничего, потерпит. «Слушай, а чего ты без доспеха входишь? сама же сказала, что тут опасно. Ворожея как-то смешалась под моим взглядом и пролепитала в ответ что-то несвязное. А ведь и вправду странно. Тут тварь и на каждом шагу, а она ходит в плаще поверх тряпичных обносков. Но не верю я, что к десятому уровню игрок не в состоянии обзавестись хотя бы самой простецкой защитой. Да и сабелька у нее в руках такая, что ею в зубах только ковыряться. С первого взгляда понятно, что лоугрейт. Примечание «low-grade» английский. Дословно «низкий ранг». Игроки этим термином обозначают экипировку крайне низкого неудовлетворительного качества. Конец примечания. «Ладно, по большому счету это меня не касается. Хочет на угли голым задом садиться, так это ее дело». Спустя еще минут 20 после реста мы наконец наткнулись на то, что искали. Я вышел к небольшой скальной воронке, на дне которой разыгралась кровавая трагедия при участии бурого мишки, четырех вурдалаков и одного могильщика. Медведь уже испустил дух, а погонь сновала по камням и явно не собиралась его жрать. Я шепотом поинтересовался у Кристы, почему они его не едят. На что-то ответила, что твари неохотно едят чье-то мясо, кроме человечины. Эти, вероятно, были сыты, поэтому просто убили медведя из ненависти ко всему живому. «Подождем, пока они уйдут», — ворожея даже говорила тихим шепотом, опасаясь выдать себя нежити. Я скосил глаза на бар и, убедившись, что до окончания действия бафов еще есть время, ответил ей, «Ну зачем же отпускать отсюда этот зоопарк?» После чего вышел из-за камня, за которым мы прятались, и лихо свистнул, привлекая внимание мобов. «Эй, выродки, не меня ищите!» Не знаю, возможно, мне хотелось покрасоваться своей виртуальной силой перед Кристой, а может, я хотел проверить свои возросшие под ее благословениями возможности, а еще есть вероятность, что я просто получаю огромное наслаждение, легко и непринужденно уничтожая этих порождений тьмы, а вероятнее всего все это вместе. Ну и не стоит забывать, что я не просто чистил лабиринт от погони и качался, я попутно поднимал репутацию с братством. Уже только за сегодня я почувствовал, что радиус действия моей метки возрос, особенно после убийства Крыжня, да и Паномарь прямым текстом мне сообщил, что с каждым очередным рангом в братстве мне будут открываться новые ништяки, так что отпускать отсюда эту ходячую экспу я не планировал. Метаморфировавшие трупы задрали уродливые морды, втягивая воздух, а могильщик, перебирая двумя парами ног, застрекотал и заворочил своими жвалами. Каменные стены этой природной чаши были довольно крутыми, и вурдалаки потратили немало сил, чтобы влезть по ним прямиком ко мне. Если бы они скоординировали свои действия и обошли меня с разных сторон, мне пришлось бы туго. А так я, стоя на краю карниза, просто откидывал очередного желающего получить топором по голове вниз до тех пор, пока они не закончились вовсе. Но вот могильщик оказался не так прост. Он остался рядом с трупом медведя? и по откату дебафал на меня разную гадость. Поэтому теперь мне пришлось спрыгнуть к нему. Вблизи поганец оказался еще уродливее, чем сверху. Сложенный из двух или больше человеческих тел, он напоминал огромного паука. Нижний труп исполнял роль издового туловища, а вот верхняя часть. Некогда верхняя половинка человека, а теперь кошмарно мутировавший кусок мертвой плоти с жутковато изменившимися конечностями и еще более ужасным лицом, теперь больше напоминавшим голову насекомого, чем личину гуманоида. Могильщик бойко перемещался на четырех лапах вокруг меня, выгадывая момент для атаки и прокручивая свои жучиные жвала. Внезапно он приподнял нижнюю половину тела и выпроснул в воздух длинную густую струю синеватого дыма. Все вокруг в низине заволокло этой дымкой, и я потерял врага из виду. Магический туман. «Находясь в нем, вы не видите своего противника, оставаясь видимым для него самого. Туман дополнительно понижает ваши характеристики на 10%. Показатели врага, находящегося в тумане, повышаются на 10%. «Мерзкий уродец решил взять меня хитростью?» «Ну ладно, будет тебе сюрприз, мазафака. Я-то, может, тебя и не вижу? А вот о метки очень даже». На радаре отчетливо указывалось местоположение врага, который сейчас смещался вправо, стараясь зайти мне за спину. Я подыграл ему, бестолково оглядываясь и смещаясь туда-сюда, словно слепой. Как только монстр закончил свой маневр, он тут же кинулся ко мне, стараясь попасть своими боевыми конечностями мне в спину. Я выжидал до последнего, но когда дистанция сократилась до пары метров, резко обернулся и встретил врага на щит. Тот, не ожидая от меня такого маневра, с треском врезался в пельту и отлетел на землю. Встать ему я уже не дал, элементарно отрубив одну из уродливых ног, лишив возможности передвигаться, а после добить его и вовсе стало несложно. Здоровья у него оказалось не очень много. Как только могильщик издох, туман моментально стал рассеиваться, и я вновь увидел окрестности. «Ты чертов псих! Тебе что, совсем не страшно?» Когда жук завесу выпустил... Я подумала, что тебе кранты, и уже собралась бежать, пока он и до меня не добрался». От возбуждения Криста принялась смешно размахивать руками, чем немало меня повеселило. «Спускайся давай, поможешь мне». «Не, пойдем к нашим за подмогой, мы вдвоем все равно все не унесем». «А не боишься, что нечисть утащит?» «Да тут и не осталось никого, ты всех подчистил». Она немного напряженно, как мне показалось, усмехнулась. «Ладно, твоя взяла». Я огляделся вокруг в поисках спуска, по которому можно было подняться назад к ворожеи. Но у этой каменной чаши вокруг были лишь отвесные трехметровые каменные стенки. В горячке боя я спрыгнул вниз, даже ее не заметив. Но сейчас это стало преградой. «У тебя веревка есть? Или что-нибудь в таком роде? А то я не вижу из этой дыры нормального подъема». Я спросил без особого энтузиазма, но, к моему удивлению, веревка у Кристи нашлась. «Сейчас! Подожди немного!» Она покопалась в своем инвентаре, после чего и вправду вынула оттуда моток бечевки толщиной с мизинец. Примотав один конец к булыжнику на краю воронки, второй конец она скинула мне. Я схватился за пеньковую веревку и пыхтя полез наверх. Уже заползая на кромку, за которую схватился рукой, ногами помогая себе подняться, я вдруг услышал над собой негромкий шепот девушки. «Прости!» «Чего?» Я задрал голову на звук ее голоса. И в этот момент мне на темечко опустился тяжелый булыжник. В глазах резко потемнело. Уже гаснущим сознанием я почувствовал, как раз ослабевшие руки разжались, и мое тело рухнуло в пустоту.